Глава 53. Направление. Окрыленная новостями и успешным началом нашей спасательной операции, я надеялась, что Эрса мы отыщем достаточно быстро, но нас как будто кто-то сглазил. Загадочный Марли, по которого мы шли уже пятый день, постоянно ускользал. От этого нервы у всей нашей группы были на взводе. Духота и вонь толедии радовали только Квакли, а нас с парнями просто вымотали. Кстати, наш ненадежный проводник тоже изрядно нервничал. До конца срока поисков, отведенного нам Рау, оставалось всего двое с небольшим суток. Потом нужно будет выдвинуться обратно, иначе коварный яд, внедренный в организм Фрогера, начнет медленно и мучительно его убивать. «Кера, как ты?» – отвлек меня от невеселых раздумий Керн. «За эти несколько дней мы достаточно сблизились с телохранителями, поэтому парни наконец-то перестали мне выкать. чувствую себя виноватой честно сказала я, рассматривая в иллюминаторе унылые пейзажи Толидии. — Почему? Я что-то пропустил? — нахмырался Ашхарец. — Я должна была почувствовать Эрса, но не ощущаю ничего, кроме усталости. За время поисков мы наткнулись на логово космических пиратов, освободили десяток существ, считавшихся погибшими, но моего мужа среди них нет, а еще и тесны. Меня мучают кошмары, что мой мужчина мерзнет, а я никак не дотянусь, чтобы его согреть, — призналась я. едва сдерживая слезы. Парни привыкли видеть меня сильной, и я не хотела показывать кому-либо свою уязвимость, но сейчас мне было страшно и плохо. Слова вырвались сами, прежде чем я успела прикусить язык. «Не говори так и не изводи себя. Ты сделала для генерала Луар больше, чем это было возможно. Ни одна знакомая мне Ахани не любила своего мужа так, как ты. Даже видеть такие сильные чувства пары – это редкое счастье», – успокаивал меня Кэрр. Я сделала недостаточно, иначе бы Эрс сейчас был в безопасности. С нами!» Сорвалась я, повышая голос. Отрезкого всплеска эмоций, внутри как будто лопнула туго натянутая струна. Стало немного легче, а вместе с тем появилось странное тянущее ощущение. Это была уже не просто тяжесть, а какое-то направление вниз и в сторону. Я прикрыла глаза и отрешилась от всего, боясь поверить своим ощущениям. «Кира, тебе плохо? Что с тобой?» — спросил Карен, заметивший резкие перемены в моем настроении. «Я чувствую его! Срочно в рубку!» — крикнула я уже на бегу. «Гарс, меняй направление! Ну же, нам туда!» — указала я в ту сторону, куда меня тянула невидимая нить. Естественно, в навигации я полный ноль, поэтому направление показывала просто рукой. Но Гарс не жаловался, а послушно вел шаттл туда, куда я попросила. Через пару минут в рубку вошел Вайлен. «Ты его почувствовала? Серьезно?» «Зачем-то уточнил телепат, хотя и так прочел мои мысли. Наверное, это привычка уточнять то, что и так знаешь». «Той стороне нет ничего интересного», – самоуверенно заявил Квакли. Он тоже пришел на шум наших голосов. «У тебя забыли спросить», – рявкнул Гарс, продолжая держать тот курс, на который я указала. «А зря. Вообще-то я ваш проводник. Я серьезно. Там топи опасные даже для фрогеров. Марли ни за что в такую глушь не сунется». — высказался Чик. — Заткнись и стой молча или убирайся из рубки! — осадил охотливого лягушонка Кэрон. — Потом не говорите, что я вас не предупреждал! Вы только потратите зря время, а его и так мало! — нервно облизнулся Квакли. Фругер замолчал, но наше общество так и не покинул. — Кэронам точно туда? — уточнил Гарс примерно через полчаса. За смотровым окном перед нашим шатлом расстилалась черная гладь озера. Я впервые видела подобный водоем. Темная гладь воды была абсолютно гладкой и даже как будто глянцевой, чем вызывала неприятные ассоциации. Наверное, именно так должен выглядеть зловещий темный омут. Прикрыв глаза, я сосредоточилась на своих чувствах. Тонкая нить ощущений, тянувших меня сюда, стала более плотной и прочной. «Уже недалеко. Сбавь скорость», — попросила я нашего пилота. «Хорошо», — ответил Гарс. теперь наш шаттл медленно скользил по воздуху над темным водным зеркалом немного волнуя черную гладь стоп он там внизу задыхаясь от волнения произнесла я ничего там нет я же говорил хмыкнул фрогер гарс просканируй озеро распорядился кэрон там глубоко и на дне что то создает магнитные помехи сказал наш пилот считывая данные приборов кира ты уверена мягко уточнил у меня кэрон да он там «Я чувствую», — подтвердила я свои слова. «Хорошо, будем погружаться. Только осторожно, Гарс», — обратился к другу, старший из моих телохранителей. Руки Гарса порхали над панелью управления. Различные датчики замигали цветными огнями, а механический голос искусственного интеллекта предупредил об изменении уровня давления на корпус. Яркие лучи прожекторов с трудом пробивались через черную воду и рассеивались в темноте всего через пару метров от шатла ничего не видно радары по прежнему сходят с ума озвучил очевидный гарс вы все тут чокнутые мы сгинем в этом черном зеве испуганно пропищал квакли крепко цеплявшийся за поручни кресла он там там кто то есть указала я в сторону где почувствовала отголоски чьих то эмоций я тоже их слышу примерно тридцать метров влево и четыре метра вниз более четко сформулировал свои ощущения вайлен гарс снова скорректировал курс Мы медленно плыли вперед, пока прожекторы не выхватили в кромешной тьме этого странного озера какой-то металлический купол. «Вход снизу. Там нечто, напоминающее воздушный пузырь», — предупредил нас пилот, опускаясь вдоль серебристой стены. От волнения сердце так сильно грохотало в моей груди, что я почти ничего не слышала, только завороженно смотрела, как шаттл проходит по узкому тоннелю, чтобы уже через минуту вынурнуть в пустом помещении… напоминавшим ангар.